Если на сей раз я и отступился от этого правила, то виною тому мои возвышенно прекрасные никоиды. Это они вдохновляли меня, как кость вдохновляет пса. Нет, даже гораздо больше. Меня вело вдохновение космического свойства. Надо ли удивляться, что его не смог понять какой-то нотариус? В тот момент, когда меня прервали, Я уже предчувствовал приближение корпускулярных контуров экстаза. 15 -е. Тревога, в которую повергла меня перспектива провести из-за истории с нотариусом целый год в тюрьме, обостряет во мне желание наслаждаться каждым мгновением. Я обожаю Галу еще больше, чем мог уметь это прежде. Ко всему прочему, я еще принимаюсь писать с легкостью поющего соловья. Тут же, вот странно, ведь она никогда раньше не пела, стала издавать рулады и моя канарейка. Маленький Хуан спит у нас в комнате. Он — настоящая помесь Мурильо и Рафаэля. Я сделал три рисунка с ангиной, где я запечатлел обнаженную галу за молитвой. Вот уже целых три дня мы зажигаем в нашей комнате большой камин. Когда мы гасим свет, нас освещают пламенеющие поленья. Как все-таки чертовски здорово, что я до сих пор на свободе. Настолько прекрасно, что я дарую себе завтра еще день каникул и уж потом-то окунусь, наконец, в возвышенные, изнурительные, неземные и сладостные грезы Абали-Бейстегуи. Кончаю. Руки и плечи Мадонны. Шестнадцатое. Приступаю к самым первым корпускулам своего вознесения. Тюрьма пока не отменяется, что позволяет мне до пароксизмов наслаждаться своей добровольной тюрьмой в порт Льегат. Внутренне готовлю себя к тому, чтобы завтра в половине четвертого с боем часов погрузиться в грезы Абали Бейстегуи. 17. Но нет, грезы Абали Бейстегуи не получились у меня и на сей раз. Я уже почти понял, почему так трудно погрузиться мне в эти грезы, от которых заранее, едва предвкушая их, я испытываю столько наслаждения. Здесь, наверное, не обошлось без какого-то воистину необъяснимого, типично-делианского парадокса. Судите сами. Вдруг возникает полное ощущение, что у меня слегка побаливает печенка. Я объясняю это тревогами из-за злополучной истории с нотариусом, но потом, в конце концов, выясняется, что у меня просто-напросто грязный язык. Я удивлен. Столько лет со мной уже не случалось ничего подобного. Наконец решаюсь принять половину нормальной дозы слабительного. Слабительное оказывается чрезмерно нежным. Так что теперь уже маловероятно, чтобы грезы случились завтра И все же тот совсем непонятный факт, что я по-прежнему не в состоянии приступить к своим великим грезам, этим моим горячо любимым галлюцинациям, вполне можно объяснить совершенно необычным для меня грязным языком. Плохое состояние пищеварения совершенно противопоказано той высшей эйфории, которая должна психологически предварять любой великий акт обостренного восторженного воображения. Гала заходит поцеловать меня перед сном. Это самый нежный и самый прекрасный поцелуй в моей жизни. Ноябрь. Порт лигат Первое. Всякий раз, когда умирает какой-нибудь выдающийся или хотя бы наполовину выдающийся человек, меня пронзает острое, утешительное и одновременно слегка нелепое чувство, будто усопший стал стопроцентным д'элянсом и отныне будет охранять рождение моих творений. Сальвадор Дали. Это день размышлений